Крот суров и неподступен. Жупан его перепоясывает широкий кожаный офицерский ремень, отвисающий на животе от тяжести кобуры со старым армейским револьвером. Револьвер привязан цепочкой к крючку жупана, как вокзальная кружка к бачку. Вдруг добро потеряется. свое то свое, да лучшее на привязи. Вид у нашего воинства не очень бравый. В почетные караулы оно не годится. Валерик, правда, выручает в тугом, укороченном для фасона бушлатике, из-под которого проглядывает морская душа, в бескозырке с метровыми лентами, с автоматом на груди, с оттопыренными от гранат карманами. Он, кажется, только что, как и положено моряку-герою, потопил свой корабль, и теперь готовится дорого продать свою жизнь на суше. — Вот, крот гранат дал, — говорит Валерик, ловко подбрасывает воздух РГД-33 в ребристой рубашке и по ловит. — Культурно. — Все запасы ликвидировал, — охотно поясняет крот. — Раз нужно обществу, бог с ней, с рыбой. «Все отдал!» По его черному прокопченному лицу капли дождя скатываются, как по грифельной доске. Глаз настороженный, прощупывающий. Конечно же, он и четверти своих запасов не выложил, крот. Я берусь за кованую тяжелую ручку двери, и крот тут же тянется, чтобы заглянуть в кузню. Ему не терпится узнать, как выглядят миллионы. Принеси ты счеты, крот, говорю я. Счеты. Это можно. В другое время он бы отказал, всем глухорам известно, что на все просьбы у кузнеца заготовлен четкий ответ. Одному дашь, так и другим не откажешь. Однако сейчас речь идет о подсчете миллионов. И безмен принеси. «Безмен? Ну да. Ведь взвесить деньги тоже нужно!» «Ага. Ну а как же ж? Естественно, крот уходит оторопелой, шелестя своими добротными подшитыми позади кожей галифе. Трудно ему. В его кузне лежат деньги, которые приходится взвешивать, как какое-нибудь пшено». Эдакие переживания под занавес войны. Бородка Маляса трепещет, и он сжимает ее ладошкой так, что из пятерни торчит лишь придушенный рыжеватый хвостик, словно белку поймал. Малясу тоже хочется взглянуть на миллионы, но он выдерживает характер, что он не видал, что ли. В полутемной кузне свет сочится лишь из маленького оконца под потолком, В углу, за столиком, где обычно крот угрюмый молча в присутствии почтительно застывшей жены поедает свой снеданок, теперь сидят Сагайдачный и Глумский. Столик забросан красненькими 30 рублевками, синими пятерками с изображением летчика, зелененькими трешками с солдатами в касках. Вся колхозная касса Выручка от продажи последних горшков и глечиков лежит на изрезанных ножом грязных досках, как осенний разноцветный букет. У Ног Лумского два длинных бумажных мешка. Похожие мешки выдавались немецким похоронным командам. В них фрицы упаковывали покойников, пронумеровывали и отправляли куда надо. Аккуратисты ведь? Я осматриваю мешки. Внутри — пластинки немецкого пороха. На ощупь, сквозь толстый слой бумаги, они напоминают гибкие и плотные денежные пачки. Находчивый мужик глумский. «Учтите, они, скорее всего, встретят вас поблизости от глухоров, в лесу», — говорю я сагайдачному. «Будьте готовы к четким ответам». «Я-то что?» «Вот вы готовы ли?» «Выеду вожен с темнотой». Это я Глумскому. «На доберусь, надо думать быстро. Буду ждать с автоматчиками близ опушки. Я присоединюсь к вам, а они пойдут скрытно, лесом, чуть позади». Глумский кивает. «Если меня не будет на опушке, сразу возвращайтесь обратно к кузне, занимайте круговую оборону». «Ну-ну», — отвечает Гломский, — «это звучит черта лысого». Он угрюмо царапает стол округлым, толстым, чечевицеобразным ногтем. Что-то у него на уме, но он не хочет поделиться со мной. Скрипит дверь. Крот протягивает несчетый безмен с длинным рычагом и передвижной гирькой. Графитовые его глазки скользят по тридцаткам и пятеркам на столе, по бумажным мешкам. «Не нравится мне этот крот», — говорю я, когда дверь за кузнецом закрывается. Очумел он от двух миллионов. «Разве вас не учили в школе?» — спрашивает улыбайся Гайдачный, что у крестьянина две души. «Учили», — отвечаю я. «Но когда дело доходит до стрельбы, две души ни к чему». «Лучше пусть плохая, но одна...» «Не волнуйся», — успокаивает меня Сагайдачный. «Душу невозможно разделить на части. Как только начинаешь отсекать плохое, что-то неладное происходит с хорошим. Поэтому принимай крота, как он есть. Я ставлю счеты безмен на стол. Счеты хорошие». Из настоящей кости. Наверное, крот хранил их в заветном месте, как Серафима свою борьбу миров. Весь день пальцы крота делают тяжелую грязную работу, вечером же они перебирают костяшки счетов, разговаривают с богами, служат душе. С какими богами и какой душе? Вот эти счеты, пощелкивая, переводят пуды медных поисков, пуды свинца, соли, глушеной рыбы, в вкарбованцы, червонцы, сотни. Если бы мы действительно нашли миллионы, и если бы могли уплатить кроту долей находки, я был бы уверен в кузнеце и его душе. Сагайдачный Мерно щелкает костяшками. «Нам нужно высидеть определенное время в кузне». «Кстати, а сколько это на вес миллион?» — спрашивает старик и поверх пенсне осматривает нас с Глумским. «Вдруг они поинтересуются, как тяжел мешок?» «А я даже не представляю». «С таким же успехом...» Он мог спросить нас, как гарпунят китов в Гренландии. Я больше ста рублей в жизни не держал в руке. Черт его знает. Прикинем, сколько колхозная касса весит, и помножим. Глумский сгребает корявыми ладонями тридцатки, пятерки и трешки, перевязывает их бичевой и подвешивает к безмену. Отводит гирьку. Стрелка едва шелохнулась. «Да», — сконфуженно говорит Гломский, — «не тянет наш кооператив на безмене». А до войны бывало у инкассатора сумка плечо гнула. «Э, голубчик!» — в тон ему замечается гайдачный. «Мало ли что было! У моей мамочки бриллиантовое колье своей тяжестью натирало шею!» После бала ей приходилось прибегать к маслам. Председатель колхоза и бывший мировой посредник с интересом смотрят друг на друга. Гломский из батрацкой семьи, он расстался с лаптями, обулся в сапоги уже взрослым, женатым мужчиной. Надо сказать, ваша выдумка не лишена смысла, милостиво роняется Гайдачный. Ни во что люди не верят так охотно как вклады и в то что у ближнего много денег психологическая загадка замечали ли вы что самые богатые люди это ваши соседи чужие деньги всегда легкие и большие вот крот ведь темный осторожный мужик ничто не примет на веру, а видите — Очумел. Сколько раз приходили ко мне, рылись в подполе, в погребе, искали мои давно растаявшие фамильные сокровища, все знают, никто никогда ничего не нашел. Но спросите у крота, кто такой сагайдачный, и он скажет, это тот, кто прячет пуды из золота под хатой.